Глава восьмая. Были сборы недолгие. Илье снова снилось Владислава, чудился ее зовущий печальный голос, потом он бродил по болотам с черными змеями, тонул в зелено-бурой топе и проснулся в тревоге и смятении, понимая, что такие сны являются лишь отражением реальной действительности и что Владиславе угрожает опасность. «Жди, моя девочка». Пробормотал Илья, глядя на потолок комнаты, с которого несколько дней назад упала на подушку капля неизвестной субстанции и прожгла в ней дыру. «Скоро приеду, заберу тебя оттуда». Антон уже встал и занимался в гостиной медитации, сидя в позе лотоса. «Тебе сон плохой снился?» — встретил он Илью вопросом. «Да, не очень веселый», — признался Пашин. «Как узнал? По физиономии?» Почувствовал, когда ты еще спал. Мне тоже какая-то абракадабра снилась. Болото, змеи, горящие стога сена. Значит, мы оба реагируем на мир одинаково. Я вот все думаю, зачем Мороку, если он нас каким-то образом подслушивал у Валерии, предупреждать нас? Или это была угроза? Мол, я вас слышу, берегитесь. Вряд ли, — покачал головой Антон. Стол, конечно, треснул не зря, — Но предупредил нас, скорее, кто-то другой. Не Морок или его слуга, а наш союзник, чтобы мы не расслаблялись и держались на стороже. «Может быть, ты и прав», — помолчав, изрек Илья. «Было бы здорово, если бы нам действительно помогал кто-нибудь из положительных героев магического круга. Ты уже завтракал? Нет? Тогда давай разомнемся, попьем кофейку и помчимся по делам». Сегодня у нас день комплектации, а вечером мы встретимся всей группой у Валерии и родим план действий. Почему у нее?» Илья улыбнулся, глянув на порозовевшее лицо Антона. «Неужто и вправду запала девица в сердце?» «Не пари ерунды», — буркнул Громов. «Она замужем. Разве это обстоятельство когда-нибудь служило препятствием для настоящего мужчины? Шучу, не дуйся». А встречаемся мы у нее потому, что ее муж изъявил желание пойти с нами. Что весьма и весьма кстати. Он хороший ученый, физик, по крайней мере, был им. Неплохой спортсмен, альпинист, хотя в болотах ельменя его выучка и не пригодится. А главное, он поможет нам с экипировкой. Да и сопровождение экспедиции сотрудникам ФСБ позволит нам избежать многих вопросов на месте. Ты не встречался с чиновниками местных хозяйственных структур и не знаешь пределов их властных амбиций. Каждый чуть ли не президент. Это я уже знаю. Тогда я за тебя спокоен». Илья прыгнул к Антону, по-турецки сидящему на диване, и круговым ударом ноги попытался сбить его на пол. Антон ускользнул, буквально стекая струей воды с дивана. В ответ нанес такой же сбивающий удар по ноге противника, и они несколько минут демонстрировали чудеса ловкости и знания приемов боя в тесном помещении, ежесекундно рискуя наткнуться на стулья, стол, шкафы, статуэтки и вазы, сбить со стен походные реликвии Пашина, разбить его сувениры и царские подарки со всех краев света. Угомонились оба, только свалив-таки одну из керамических фигурок Будды, Но Антон успел в падении подхватить статуэтку в сантиметре от пола, а Илья задержал накренившегося над Антоном двухметрового идола в древнерусских доспехах. «Молодец!» — в один голос похвалили они друг друга, рассмеялись и пошли умываться. После завтрака Илья позвонил по нескольким номерам, договорился о встрече, и они поехали по Москве попадая в самые неожиданные, по мнению Антона, места вроде речного пароходства или очистных сооружений Северо-Западного округа, находя там взаимопонимание и поддержку. До обеда им удалось посетить около десятка адресов, где Илью ждали его снабженцы и друзья, потом оба пообедали в итальянском кафе на Ленинградском проспекте, и после двух часов Встретились в спортзале школы выживания с Серафимом Темко. А! не разлей вода!» — встретил их инструктор, необычно хмурый для этого времени дня. «Что-то долго вы спите. Не поголубели часом?» «Дурак!» — беззлобно ругнулся Илья. «Мы с семи утра на ногах. А вот ты явно не доспал. В чем дело? Или кошелек с тремя рублями потерял, вместе со штанами?» «Не нравится мне твоя затея с озером», — проворчал Темко, выходя из зала в тренерскую комнату. «Я так и не понял, что мы собираемся искать». «Камень», — терпеливо ответил Илья. «Я и сам понял, что не град Китиш. Не верю я в бесовские талисманы, колдовские чары и магические заклинания. Отреснувший свастикой стол в Леркиной квартире тебя ни в чем не убедил. Случайность!» Он был такой старый, что даже удивительно, почему до сих пор не развалился». Илья и Антон переглянулись. «Зело сердится и отрок ныне», — сказал Илья. «Наверное, Анжелика отказала пойти с ним в сауну. Что ты еще скажешь плохого?» «И вообще, мне не нравится, когда меня держат за шестерку», — продолжал Серафим, косясь на Антона. «Тебе не кажется, что Штаты...» экспедиции раздуты». «Не кажется», — хмыкнул Илья, — «весь отряд состоит всего из шести человек плюс проводник, которого даст дед Евстигней. Я сам не хочу вовлекать в это предприятие много народу. Даже телевизионщиков не возьму. Сам буду работать с телекамерой». «Все равно. Шесть человек — это слишком много. Идти надо было вдвоем. В крайнем случае, втроем». И вообще нет там никакого камня с мордой беса. Пшиза это все. Илья засмеялся. Ты неисправим, медведь. Знаешь, кого ты мне напоминаешь? Дегустатора, который пытается определить вкус вина взглядом сквозь стекло бутылки. Ладно, мне работать пора, — отвернулся Серафим. Чего надо? Он вдруг оживился, оглядываясь на Антона. Не хочешь потанцевать в спарринге, мастер? Показать класс моим молокососам? «Мы спешим», — остудил его желание Илья. «А к тебе заглянули, чтобы сообщить приятное известие. Речники дают нам акваланги и газель для перевозки оборудования к озеру. Тебе надо будет заехать к ним после шести вечера и забрать машину с документами. В семь встречаемся у Гнедичей». Тымко снова побрачнел, снял со стены боккен, повертел его в руках со свистом, кивнул на Антона. «А он чем занимается?» «Взял бы и съездил к твоим речникам, а у меня сегодня важная встреча, шесть часов». «Пошли», — сказал Илья Громову, направился к двери, добавил, не оглядываясь. «Не опаздывай». В свой президентский кабинет на втором этаже здания школы Илья сначала заходить не хотел, но, вспомнив о кое-каких нерешенных проблемах, свернул к лестнице. Антон, ни разу не видевший апартаменты Пашина, стал разглядывать интерьер кабинета, напоминавший музей оружия, а Илья прошел к столу и набрал номер телефона одного из конструкторских бюро Минобороны, с начальником которого был дружен, чтобы заранее заказать пропуск на себя и на спутника. Потом позвонил Валерии. «Не забыла, что мы вечером едем к тебе?» «Амнезия, не страдаю», — сухо ответила Валерия, потом слегка смягчилась. «Кто будет?» «Те же», — пожал плечами Илья. «Или тебе кто-то нужен конкретно? Если Антон, то могу передать ему трубку». «Зловредный ты человек, Пашин», — в голосе женщины прозвучала виноватая нотка. «Я вообще спрашиваю, а он что, с тобой? А с кем же ему быть?» Илья встретил взгляд оглянувшегося Антона, подмигнул. «Ну, так дать ему трубку». «Не надо. Я вас всех вечером увижу. Зачем звонишь?» «Как специалисту. Интересно стало. Серафим тут упомянул. В разговоре град Китеж. Ты слышала о таком?» «Слышала». Валерия возмущенно фыркнула. «Я в архивах год просидела, разыскивая информацию по Китежу и другим древнерусским городам». «Я думал, это легенда, что он не существует». По легенде, боги сделали его невидимым, и рассмотреть можно только его отражение в воде озера, на берегу которого он стоит. Не на берегу ли озера Ильмень? Нет. Что еще тебя интересует? Вечером поговорим. Но уж очень интересный поворот получается. Ведь храм Морока тоже никто не видел, а он между тем существует, действует, стоит где-то. Может, его тоже можно будет увидеть через отражение? «Ты гений, Пашин!» — озадачена с недоверием и в то же время с восхищением, — сказала Валерия. «Я знаю», — скромно ответил Илья, вешая трубку. Прищурясь, посмотрел на глядящего на него Антона. «По-моему, она имела все-таки в виду тебя». «Ты о чем?» «Так, мысли вслух. Ну что, поехали?» Антон не успел ответить, зазвонил телефон. Илья снял трубку и услышал медленный, глуховатый, утробный голос, лишенный каких-либо интонаций. «Мы еще раз настоятельно советуем вам, Илья Константинович, не направлять экспедицию к Эльмень-Озеру. Она может закончиться трагически». «Кто вы?» — нахмурился Илья, вдавливая на панели стола кнопку компьютерного определителя номера. «Доброжелатель!» «Почему я не должен ехать на озеро?» «Чьи интересы я задеваю?» «Прислушайтесь к нашим словам и будете жить долго». «Да кто вы такой, черт побери!» — вскипел Илья. Однако в трубке уже раздавались гудки отбоя. «Кто это?» — подошел ближе Антон. «Хрен его знает». Илья прошелся пальцами по клавиатуре компьютера. На экране монитора возникла карта Москвы с координатной сеткой, по которой блуждал зеленый огонек. Вряд ли определитель успел вычислить координаты. Слишком мало времени дал нам доброжелатель. — Это он тебе звонил еще до поездки? — Голос другой. А вот акцент и манера говорить прежние. Огонек остановился в центре города. Илья присвистнул. — Ну и ну. — Что? — Кажется, звонили из Госдумы. Антон невольно улыбнулся. — Ошибся твой определитель. «Не может быть. Знаешь, какая у меня аппаратура?» «Знакомый полковник из ФАПСИ установил. Только у них такая стоит. Номер телефона она засечь не успела, но координаты объекта вычислила точно. Неужели слуги Морока даже в Думу пробрались?» Антон промолчал, не желая возражать. Илья еще несколько минут поколдовал над клавиатурой, потом сдался и выключил компьютер. «Черт с ним!» «Еще не раз позвонит. Поехали!» Снова угрожал. Настоятельно советовал не ехать на озеро. «Тебе не кажется странным, что он позвонил именно в тот момент, когда ты зашел в кабинет?» Илья остановился на пороге комнаты, озадаченно почесал бровь. ведь ты прав, Гром. За нами, кажется, следят. Вот вцепились, собаки, проходу не дают». Придется предпринять кое-какие ответные меры. Какие? Увидишь. Они вышли из здания школы, пустырь за которой был превращен в полигон. Сели в машину. Я договорился встретиться с тем самым полковником. Михайлов его фамилия, хотя он теперь генерал. Он нам поможет, но сначала заедем в КБ Точмаш. Нас там ждут». Через час они прошли через турникет проходной конструкторского бюро по выписанным пропускам. Причем никто не попросил у них удостоверения личности. Пашина здесь знали и уважали. За воротами их ждал лысый грузный мужчина с висячими казацкими усами и грустными воловьями глазами, выдающими его хохлядскую национальность. Правда, по-русски он говорил чисто, лишь изредка вставляя украинские слова и обороты. Звали его Петром Афанасьевичем Ладыжинским. Он пожал гостям руки и повел их через площадь к двухэтажному зданию с окнами, закрытыми изнутри жалюзи. Потом вдруг свернул к небольшому ангару изгофрированного белого материала, напоминающего шифер. «Сначала я вам кое-что покажу». Ангар охранялся молодцами в пятнистой форме, а его ворота и двери запирались кодовыми замками. Внутри него было тихо, светло, свет лился сквозь стеклянный потолок и прохладно. На чистом полу из керамической плитки стояли какие-то аппараты, окруженные конструкциями и мостиками, контейнеры, трубы, штабеля ящиков. Ангар делился на две части перегородкой из полупрозрачной пленки, сквозь которую виднелись очертания еще каких-то машин и аппаратов. Проводник отогнул край пленки, Илья и Антон последовали за ним и увидели странный аппарат с крыльями, поворотным соплом и восемью ножками-трубочками, оседлавшие металлический бак блинообразной формы. «Наша гордость», — сказал Ладыжинский без особой радости в голосе. «Знаете, что это такое?» «Похож на Малахит, нет?» — быстро сориентировался Илья. «Точно», — кивнул Петр Афанасьевич. «Но только похож. Малахит делал Соколов на сиба А мы пошли дальше. Это беспилотный разведывательный комплекс «Ястреб» с дистанционно пилотируемым аппаратом «Махаон». Предназначен для поиска движущихся групповых и одиночных объектов днем и ночью при любых погодных условиях. Может быть использован для радиационной, химической, инженерной разведки, патрулирования местности, контроля дорог и газопроводов. Ну и, естественно, для нужд военной разведки. Запас хода — 800 километров». «Здорово!» — с искренним восхищением сказал Илья, обходя аппарат. Оглянулся на Антона. «Вот нам бы такой аппаратик, а? Живо нашли бы наш камешек на дне озера». А какой камешек?» «Да это я так. Под водой он видит?» «Смотря какую аппаратуру поставишь. В принципе, он может быть использован и для изучения рельефа дна озер, морей и рек, а также для поиска затонувших кораблей и действующих подводных лодок». «Отличная машина. Были бы деньги, я бы у вас...» приобрел такую». Водыжинский засмеялся. «Раньше тебя за одни такие слова тут же посадили бы лет на десять. Сейчас, конечно, строгости поменьше, но, как у нас шутят, за нашими разработками следят в три глаза. Два своих и телекамера. Управление информационной безопасности ФСБ слышал про такое?» «Как не слышать?» сказал Илья. «У меня там знакомый работает». «Ну так как, Афанасич? Продашь аппарат? А может быть, я его возьму как бы для испытаний в боевых условиях? Я тут собрался на озеро Эльмень с экспедицией, аппарат нам очень бы пригодился». «Не уговоришь начальство?» «Вряд ли», — с сомнением покачал головой Ладыжинский. Подергал себя за ус. «Этот у нас уже не сегодня-завтра заберут, а второй еще не готов». «Жаль. А кто будет забирать?» «Чекисты, само собой. Заказ пришел с Лубянки. Пошли ко мне. Чаем угощу. Да дам тебе, что обещал». Они вышли из ангара, по диагонали пересекли площадь с автокарами и трейлером и вошли в здание КБ, где сидели разработчики Точмаша. Лодыжинский поднялся на второй этаж, открыл дверь с табличкой «Главный конструктор» — сказал встрепенувшийся немолодой секретарша. — Чаю нам, Татьяна Силовна. Кабинет главного конструктора одного из многочисленных конструкторских бюро, работающих на военную промышленность, Антона не поразил. Обыкновенная средних размеров комната со шкафами и столами, ничем не отличимая от других чиновничьих кабинетов, кроме цветных фотографий по стенам и макетов изделий КБ. Расставленных где только можно. Секретарша Ладыженского принесла чай, варенье и рулет с маком. Пока Антон с чашкой в руке разглядывал фотографии и макеты, Илья вертел в пальцах серебристый гладкий цилиндр толщиной с пачку сигарет и длиной в два пальца. — Запускается из обычной ракетницы, — сказал Ладыженский, наблюдая за ним. «Взлетает на высоту до двухсот метров, раскрывается и начинает передавать сигнал». «Что это?» — поинтересовался Антон. «Одна из наших разработок», — с готовностью пояснил хозяин кабинета. «Элемент системы для поиска и спасения людей. Называется «Кузнечик». Работает через спутниковую систему Intelsat. Точность обнаружения до 10 метров». Антон посмотрел на Илью. — Зачем нам этот кузнечик? — Кто знает, — задумчиво пробормотал Илья. — Вдруг пригодится? — Спасибо, Афанасич. Передавай привет жене и детишкам. Вот вернусь из похода и приглашу в гости. Давно вы у меня не сидели. Нас на выходе не тормознут твои охранники. — Я провожу. Поговорив еще несколько минут о жизни, о разного рода проблемах, Пашин и Громов покинули территорию секретного КБ продолжавшего и в нынешние тяжелые времена выдавать продукцию, не имеющую аналогов в мире. «Знаешь, сколько он зарабатывает?» — спросил Илья, когда они уже садились в машину. «Тысяча пятьсот рублей в месяц. Да изредка премии в размере месячного оклада. А ведь он — генконструктор КБ. Ведь работает, пашет как вол, не жалуется». Это же охренеть надо. Как наше государство ненавидит творческие кадры? В любой другой стране мира он получал бы в сто раз больше. И после этого мы хотим, чтобы наши ученые и конструкторы не бежали за границу?» Антон молчал. Он думал так же, но говорить об этом не любил. Помочь Ладыженскому, как и тысячам других таких работяг, он не мог. Уже в пятом часу дня они посетили еще один секретный объект на территории столицы, принадлежащий федеральному агентству правительственной связи. Объект — ветхое четырехэтажное здание начала века снаружи и суперсовременное внутри, располагался в Крылацком и представлял собой комплекс лабораторий и один из компьютерных центров ФАПСИ, разбросанных по всей России. Какие задачи он решал, Илья не интересовался, хотя догадывался, конечно. Однако его это не слишком волновало. Начальник центра, генерал Михайлов, был его давним приятелем. Когда-то посещал школу, занимался рукопашным боем, потом повредил ногу и тренировки прекратил. Зато двух сыновей отдал под присмотр Пашина, в школе которого работала и детско-юношеская секция. Проблем с пропусками и здесь не возникло. Их пропустили без звука. Опять, не спросив паспортов или других удостоверений личности. Был ли Антон этим обстоятельством ошеломлен или нет, Илья не уточнял. Держался Громов абсолютно бесстрастно. Однако по его взгляду можно было судить, о чем он думает. И Илья сказал извиняющимся тоном. «Меня во всех спецконторах знают». Это сейчас зауважали, когда я практически весь земной шарик обскакал. Разрешают делать все, что душа пожелает. Кроме, конечно, шпионской деятельности. А раньше я такого натерпелся. Чуть не в изменники Родины попал. Да и за рубежом не сразу признали. Если бы ты видел, какой процент самого настоящего быдла из наших соотечественников путешествует за границей. Однажды в Дрездене... «На Софиенштрассе, напротив знаменитого Цвингера, слышу трехэтажный русский мат. Так наш новый русский турист, весь в золотых цепях, восхищался красотами архитектуры. Хорошо, что я путешествую в основном там, где бандиты и хамы еще не появились. Но, вообще-то, мнение о русских за рубежом создают в основном именно хамы». «И спортсмены», — добавил Антон. «И спортсмены» согласился Илья, только с приставкой «великие», как музыканты, артисты, писатели и другие выдающиеся личности, но я говорил не о них. Генерал Сергей Артурович Михайлов принял их в своем кабинете, напоминающем компьютерный цех. Антон насчитал по крайней мере десяток мониторов разных размеров и несколько стенных экранов с лазерными проекторами, да еще столько же стоек с аппаратурой, Но больше всего его заинтересовала объемная полусфера с картой России, пульсирующая сотнями разноцветных огней. Илья уже знал, что это такое — пространство оперативного контроля потоков информации, поэтому сразу прошел к столу генерала и пожал ему руку. Антона он представил как начальника охраны экспедиции, добавив, что тот — мастер единоборств. Сергей Артурович Михайлов, черноволосый крепыш, с умными проницательными глазами и обаятельной улыбкой, чуть прихрамывая, вышел из-за стола, поздоровался с Антоном и указал на стулья. «Присаживайтесь, дорогие гости, рад вас видеть. Хотите, угощу редкостным напитком». Он открыл замаскированный картиной бар и вытащил пузатую бутылку темно-зеленого стекла «С черным горлышком. Знаете, что это такое? Шампанское. Только ему уже больше восьмидесяти лет. Коллеги презентовали две бутылки по случаю. Кстати, одна такая бутылка стоит около трех тысяч долларов». «Может, не надо, Артурыч?» — нерешительно сказал Илья. «Случай больно неподходящий, непраздничный. Да и мы с Антоном не особенные ценители вина». «А стоит оно царские деньги?» «Царю и предназначалось», — засмеялся Михайлов, ловко откупоривая бутылку. «Но если не царю, то командованию российской армии во время Первой мировой войны». В 1916 году немцы потопили шведский парусник Ян копинг с рельсами для России, бочками с коньяком розлива 907 года а также с четырьмя тысячами с лишним бутылок шампанского. «Ты хочешь сказать, что это шампанское с того парусника? Как же оно оказалось в России, если парусник затонул? Его недавно подняли с дна Ботнического залива, а у меня — друг в команде шведских ныряльщиков Старси. Пригубили шампанское, оказавшееся приличного качества», Хотя на вкус Ильи отечественное московского розлива было не хуже. Потом генерал выгрузил на стол какие-то коробки и открыл каждую. В первой было упаковано подслушивающее устройство с лазерным сканером, способное уловить писк комара на расстоянии в километр. Во второй — прибор ночного видения, представляющий собой телескопические очки с элементами питания. «Наши, отечественные», — с гордостью сказал Михайлов, — «используются только в особых случаях и по спецразрешению. У меня такое разрешение есть, а для вас я состряпаю соответствующую ксиву, чтобы комар носа не подточил. Но я так и не понял, куда ты собрался на этот раз. Что-то промямлил по телефону и трубку бросил». «Да понимаешь, не хотел я по телефону ничего говорить», — сказал Пашин. «Даже твои телефоны можно прослушать, несмотря на защиту, а уж мои точно». Михайлов усмехнулся, смакуя вино. «Мои вряд ли. Темнишь ты что-то, путешественник». «Честное слово, Артурыч, бояться в последнее время стал. Чую слежку, а обнаружить не могу». «Да кому ты нужен, чтобы за тобой следить?» «Значит, кому-то нужен». А еду я на озеро Ильмень, Сергей, в район деревни Войцы, искать один интересный камень, по древней легенде, служащий вратами дьяволу. Генерал крякнул, покрутил головой, с интересом разглядывая серьезное лицо гостя. «Ты в это веришь?» «В легенду?» «В то, что камень существует?» «Почти поверил. Одно то, что мне начали мешать — С подготовкой экспедиции «звонить и угрожать» говорит в пользу существования камня. «Даже так? Тебе угрожали?» «Не один раз. А последний звонок был, не поверишь, из Государственной Думы. Твоя аппаратура, к сожалению, не успела определить номер, но координаты объекта засекла». Михайлов перестал улыбаться. «Тогда это действительно серьезно. Помощь нужна?» «Пока нет». Илья встал. «Справляемся сами, но, может быть, еще придется к тебе обратиться. Хотя, постой. Смог бы ты выяснить, кто из депутатов Думы пользуется почтовой бумагой, стесненным в уголке золотым крокодильчиком?» «Попробую. Готов привлечь наших оперов, если понадобится. Звони, когда вернешься. Интересно все же, что там отыщешь на озере?» «Пойдемте, я вас провожу». Генерал повел гостей из кабинета, с ухмылкой оглянулся. «Знаете старую пословицу? Гостя всегда надо проводить за порог. Богатого как бы не упал, бедного как бы не украл». Эта фраза покоробила Антона. Показалось, будто она предназначена именно ему. Однако он постарался не показать своего отношения к сказанному. Генерал не должен был знать о тюремном прошлом неизвестного ему ранее приятеля Пашина. Возвращались домой они уже в начале седьмого вечера, безуспешно пытаясь вычислить за собой хвост. Ощущение постороннего взгляда не покидало обоих. Это злило и заставляло держаться в напряжении. Но вели их так умело, с такой профессиональной уверенностью, что этим можно было даже восхищаться если бы не неприятный подтекст факта слежки наблюдали именно за ними они выгрузили из машины сумки с экипировкой в квартире ильи разложили вещи по кучкам отдельно дорогостоящую аппаратуру видеокамеру фотоаппараты отдельно палатки спальные мешки надувные матрасы принадлежности для костра Веревки, крючья, приспособления для подъема, инструмент и одежду. Отдельно концентраты и консервы. Потом Илья сделал несколько звонков, в том числе и на фирму охраны, следившую за квартирой, чтобы не теряли бдительности. Антон переоделся, и они поехали к Валерии, снова пытаясь определить, кто и каким способом их ведет. В конце концов, сошлись на мнении, что за ними следует кто-то из призраков, наподобие того, что Антон встретил в метро. Правда, оставалось непонятным, где он находится, в какой из машин, потому что ни одна из них за «Альфа-Ромео» Ильи долго не следовала. Группа уже была в сборе. Тымко любезничал с Анжеликой, сидя в гостиной на диване. Валерия хлопотала на кухне, Юрий Дмитриевич разговаривал с кем-то по телефону и гостей встретил взмахом руки. «Проходите, мол». Валерия прибежала в гостиную с подносом, поздоровалась со всеми, подставила щеку Илье и снова умчалась на кухню, из которой волнами наплывали вкусные запахи. Появился озабоченный Гнедич. «Мне надо срочно уехать, начальству понадобился». Что мы будем решать?» «Да ничего особенного», — сказал Илья. «Выезжаем завтра в шесть утра. Все готово. Соберите рюкзаки в соответствии с климатом и особенностями рельефа. Не забудьте сапоги и репелент от комаров. Поедем на двух машинах. Четверо со мной, двое на газели». «Понятно. Что ж, мы с Лерой готовы. Но у меня есть предложение взять с собой еще одного человека». Зачем? Начальство рекомендует, как крупного специалиста, по озерам, в том числе по озеру Ильмень. Илья и Антон переглянулись. У нас будет проводник, более крупный специалист экспедиции не требуется. Генерал утверждает, что этот специалист сослужит нам хорошую службу и в качестве охранника, и в качестве ныряльщика и как профессионал по тактике. Илья покачал головой. — У нас уже есть такие профессионалы. Третий будет лишним. — А что, генерал твой настаивает на своей кандидатуре? — Да не очень. Советует пока. — Но коли советует, то передай ему, что мы обойдемся. Кстати, Юрий Дмитриевич, не мог бы ты достать крупномасштабную карту восточного побережья озера Эльмень? — Попытаюсь, но вы все-таки подумайте над предложением генерала. Все, я побежал. Если возникнут вопросы, созвонимся ближе к ночи. В дверях появилась Валерия с еще одним подносом. — Ты куда? — На службу. Начальник вызывает. — Когда ждать? — Не знаю. Часа через два. Ужинайте без меня. Думаю, ты тут справишься. Гнедич поцеловал жену в щеку и вскоре исчез. Компания осталась без главы дома, размышляя над срочностью его вызова. Настроение у всех было какое-то не слишком оптимистичное, но все скрывали это, и даже Серафим пытался казаться веселее, чем обычно, один за другим рассказывая анекдоты. «А вот еще один о новых русских», — подвинулся он поближе к врачу экспедиции. «Заявляется один новый русский в синдикат киллеров и делает заказ. Надо убрать компаньона». «Адрес — Третья улица Строителей, дом 42, подъезд 3, этаж...» «Погоди, не спеши!» — перебивает его глава синдиката. «Скажи сначала, сколько платишь?» «Миллион!» «Ну, тогда этаж можешь не называть!» Тымко не выдержал и засмеялся первый. Но никто его не поддержал. Все ожидали, что скажет Илья. Тот оглядел свою гвардию и признался... «Братцы, муторно мне, что это на душе? Чую, втравил вас в такую халепу. Может, откажетесь, пока не поздно?» «Ну вот», — пробормотал Серафим, косясь на Анжелику. «Висело, мочало, ветерком его качало, начинай сначала. Ты что, командир, шутишь или всерьез? Не я ли тебе говорил, что нечего нам там делать на озере?» «Помолчи, Сима», — сказала Валерия. «Ты чего-то не договариваешь, Илья? Что-то случилось?» «Ничего пока не случилось, но может случиться. Мне угрожали уже несколько раз. Советовали не совать нос, не в свои дела. За моей машиной ведется слежка. За нами с Антоном все время кто-то наблюдает. Короче, дело оказалось серьезнее, чем я думал». «И что ты решил?» «Я-то еду. Тогда и мы едем». «Но я думал не о себе. Не знаю, как другие...» Валерия с вызовом посмотрела на Серафима. «Но я с Ильей...» «Я тоже...» — негромко сказала Анжелика, поглощенная какими-то своими мыслями. «Что мне остается?» — буркнул Темко. «Конечно, я вас не брошу. Вы ведь без меня дня не проживете». «Что ж, так тому и быть...» — Илья улыбнулся. «Хотя ухо придется держать в остро...» «Выпьем за удачу, храбрецы!» Все пятеро выпили по глотку вина. Принялись ужинать, уплетая приготовленные Валерии салаты, тушеные и соленые грибы, плов из овощей для тех, кто предпочитал вегетарианскую пищу, и плов из баранины для мясоедов. Разговаривали мало, проникаясь важностью предстоящего путешествия. Даже словоохотливый «тымко» Потерял интерес к балагурству и лишь изредка обращался к соседке, пытаясь ее расшевелить. Они ушли первыми, договорившись об утренней встрече с остальными. «Аптечку я возьму», — сказала Анжелика. Серьезное выражение лица сразу добавило ей возраста. И юной девочкой она уже не казалась. «Какие-то особые лекарства нужны?» «Может, у кого аллергия, сердце пошаливает, давление скачет?» «Спасибо, Анжела», — покачал головой Илья. «Мы все абсолютно здоровые люди, если не считать моей поехавшей крыши». Он рассмеялся. «Но это, насколько я понимаю, не излечивается». Анжелика кивнула, все такая же серьезная, чем-то озабоченная, и вышла. Тымко последовал за ней, вернулся. «Машину я подгоню в полшестого, чтобы все погрузить. Оружие какое-нибудь берем. У меня есть старенький, оставшийся по наследству от отца Макаров». «Не надо», — качнул головой Илья. «У нас будут два карабина и арбалет. Да у Юры штатное оружие. Этого достаточно. Не на войну едем». «Я бы все-таки взял». Тымко исчез. В квартире осталась хозяйка и двое гостей допивающих чай. «Кто эта девица?» — поинтересовался Антон, за вечер не произнесший ни одного слова. «Наш врач...» — очнулся от раздумий Илья. «А что, не понравилось?» «Да нет, я так...» — Антон покосился на Валерию, ответившую ему задумчивым взглядом. «Просто она не создает впечатления опытного специалиста». «Ну, этот ты зря...» Ей уже двадцать девять, она шесть лет ездила с баскетбольной командой «Спартака» по разным странам, спасла множество рук и ног, лечит травмы, не глядя, да и экстрасенс неплохой, владеет энергетикой. Неужели не заметил?» Антон промолчал. «Я ее знаю чуть ли не с пеленок», — добавила Валерия. «Она в детстве была очень самостоятельной, шесть лет сама стирала и гладила свои платья, Поливала цветы, готовила. Зато терпеть не любила застилать по утрам кровать. Валерия улыбнулась. Кстати, я тоже. Папа у нее кинорежиссер. Подолгу пропадал и до сих пор пропадает в командировках на съемках фильмов. Вот ей приходилось компенсировать его отсутствие воспитания мужского характера. Она очень упрямая и сильная. И всегда добивается того, чего хочет. Не замужем? «Нет, не сложилось. Был муж, спортсмен, но недолго. Между прочим, она сама хорошая спортсменка, ныряльщица и плавчиха, вставил Илья. «Отлично дерется и стреляет из арбалета. Ну что, поехали?» Он встал из-за стола. Антон молча поднялся, хотя было видно, что и никуда ему идти не хочется. «Может быть, я с вами?» — предложила вдруг Валерия робким, несвойственным ей тоном. Илья, прицеливающимся взглядом, посмотрел на Антона, потом на Валерию. «Могу подвести вас в район Зубовского бульвара. Мне туда по делу нужно завернуть на часок. Вы погуляете по бульвару, по набережной, а потом я вас подберу. Идет?» Антон и Валерия посмотрели друг на друга, потом с немым вопросом на Илью, но взгляд Пашина был бесхитростен, как у ребенка, и они оба кивнули. «А убирать я буду потом», — решила Валерия. «Не знаешь, зачем Юрку вызвали в контору?» — полюбопытствовал Илья, когда они садились в машину. «У него какие-то неприятности на работе. Слышала краем муха что пропал какой-то их работник. Капитан Висковатый. Не могут найти». «Не понял». Валерия положила руку на плечо Ильи. «Поехали, Моншер. Я мало что знаю». Сотрудник отдела по фамилии Висковатый не появляется на работе больше недели, а теперь оказывается, что он исчез и вообще как бы не существовал. «Как это может быть? Да не знаю я. Спросишь завтра у Юры». Илья оглянулся на молчащего Антона, пощупал в кармане брюк, талисман деда и Евстигнея, круглый камень с дыркой посередине и вывел машину со двора.